Возражения тех, кто настаивал на более тщательной проработке проекта переселения жителей сферы на Землю, в расчет приняты не были. И вот теперь мы имеем город с полутора полуторамиллионным населением, в большинстве своем не обеспеченным никакой работой, живущим на государственное пособие. Как результат, в сфере Сити самый высокий уровень преступности на Земле. «Да, вашему мэру не позавидуешь», — покачал головой Тейнер. Если бы не медлев,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 Если бы я вдруг заявил, что у меня в голове сосуществуют два автономных сознания, Причем одно из них обладает всей полнотой знаний практически в любой области человеческой деятельности и способно обрабатывать и анализировать поступающую информацию быстрее любого компьютера. "Нет, Карл", покачал головой Стинов. "Я хочу жить как обычный человек. Как Синди?" перевёл разговор на другую тему Тейнер. «Неплохо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 Уклончиво ответил Стинов. «Ну, а ты, как я вижу, процветаешь!» Стинов обвел рукой веранду, укрытую кустами цветущей сирени. «Неужели служащим департамента охраны порядка повысили жалования?» «Я больше не работаю на правительство». Сделав глоток из бокала, Тейнер поставил его на стол. «Заработав на пенсию, ушел на заслуженный отдых?» — уточнил Стинов. «Ушел в отставку», — поправил Тейнер. «Полгода назад» собственному желанию». «С чего бы вдруг?» – удивился Стинов. «Мне тоже не нравился проект корпорации «Скилз» по преобразованию сферы», – ответил Тейнер. «Поскольку я был руководителем первой экспедиции в сферу, журналисты проявляли ко мне повышенный интерес. Мнения я своего не скрывал. Должно быть, в одном из интервью сказал что-то лишнее. То, что позволено рядовому гражданину, недопустимо для государственного служащего, находящегося на том посту, который занимал я. Стинов, понимающе наклонил голову. «Одно время меня тоже донимали журналисты», сказал он. «Но тогда я даже не знал, что им ответить. Честно признаться, я был просто ошарашен тем напором и энергией, с которыми скилс взялась за осуществление своего проекта». «Полагаю, выгоду они от этого поимели немалую», заметил Тейнер. Теперь все их исследовательские лаборатории и опытные производства, занимающиеся разработкой новейшей продукции, надежно укрыты полем стабильности, от проявляющих излишнее любопытство конкурентов. Неужели одно только сохранение производственных секретов может принести прибыль, окупающую строительство огромного города, создание армады челноков, способных преодолевать поле стабильности, и проведение в чрезвычайно сжатые сроки крупномасштабной операции по переселению жителей сферы на землю. С недоумением покачал головой Стинов. Прежде я и сам не представлял, какую огромную роль в получении прибыли играет сохранение нового товара в тайне до момента его выброса на рынок, сказал Тейнер. В условиях, когда весь рынок, который уже до предела насыщен всеми необходимыми товарами, контролирует восемь промышленных империй, одной из которых является skills. корпорации вынуждены вкладывать все больше средств в разработку новой, оригинальной продукции, способной заинтересовать покупателей. Если на стадии ее разработки происходит утечка информации и кто-то из конкурентов выбрасывает на рынок аналогичный товар хотя бы на день раньше, то деньги разработчика оказываются потраченными впустую. При этом существуют еще и тысячи мелких фирм, выпускающих нелицензированную продукцию, скопированную с попавшего к ним в руки опытного образца. Промышленный шпионаж встал в наше время одной из самых прибыльных сфер деятельности. В Скейлс считают, что в сферу шпиона не проникнут, скептически усмехнулся Стинов. При том, что только Скейлс осуществляет все полеты в сферу, это практически исключено, ответил Тейнер. А как же люди, работающие в сфере, С ними заключаются долгосрочные контракты минимум на 5 лет. На этот срок работники корпорации переселяются в сферу вместе с семьями. К тому времени, когда истекает срок контракта, работник уже не имеет доступа никакой секретной информации. А те виды товаров, к разработке которых он имел непосредственное отношение, уже ни для кого не представляют интереса. «Потрясающая осведомленность», – улыбнулся Стинов. Ты часом не курируешь службу безопасности Скейлс? Судя по прелестному домику в пригороде, дела твои после отставки идут совсем неплохо. Всю жизнь мечтал иметь собственный дом. Тейнер, повернувшись к столу, подлил себе вина и взял толстый сэндвич с овощами и ветчиной. Кто бы мог подумать, что для этого достаточно уйти с государственной службы? Ну, наверное, не только. с Сомнением прищурился Стинов. Само собой. Тейнер не спеша сделал глоток из бокала. «Это я так, для красного словца», — сказал. «У меня теперь собственное дело, приносящее неплохие доходы». «Поздравляю», — искренне обрадовался за друга Стинов. «И чем же ты теперь занимаешься?» «Почти тем же, что и в департаменте, только платят мне за это в несколько раз больше», — ответил Тейнер. «У меня частное бюро расследований. Помимо меня еще трое служащих, включая секретаря. Для выполнения конкретных заданий я нанимаю хорошо известных мне людей, с которыми доводилось работать в период службы в департаменте. Бывшие агенты? И агенты, и те, против кого они работали. Заработать не отказывается никто. Тем более, что все находится в строгих рамках законности. Но я работаю только с людьми, которым могу полностью доверять. Не думал, что можно хорошо заработать, следя за неверными женами усмехнулся Стинов. Заработать можно на чем угодно, если взяться за дело с умом, возразил Тейнер. Моё бюро занимается главным образом борьбой с промышленным шпионажем. Мы, так сказать, исправляем ошибки, допущенные службами безопасности корпораций. В департаменте охраны порядка тоже имеется отдел по борьбе с промышленным шпионажем, заметил Стинов. При работе с государственными структурами слишком велика возможность утечки информации я же гарантирую клиентам полную конфиденциальность Когда речь идет о сохранении секретов корпорации не скупится я привлекаю к работе специалистов квалификация которых не уступает тем что находится на службе у департамента к тому же мы более независимы в своей деятельности поэтому недостатка в клиентах я не испытываю что ты имеешь в виду говоря о независимости Работник департамента, занимающийся расследованием случая промышленного шпионажа, столкнувшись с фактом уголовного преступления, выходящего за рамки его компетенции, обязан передать все имеющиеся у него материалы в соответствующий отдел. Я же отчитываюсь о проведенном расследовании только перед клиентом. Передавая ему материалы, я могу лишь посоветовать, как поступить с ними дальше. Окончательное же решение остается за тем, кто платит деньги. «Может быть, и для меня найдется работа?» — в шутку поинтересовался Стинов. «Именно для этого я тебя и пригласил», — совершенно серьезно ответил Тейнер. «На днях мне было предложено провести расследование, в котором твои знания и опыт могут оказаться незаменимы. Примерно то же самое ты говорил перед нашим первым полетом в сферу», — напомнил Стинов. «Помнишь, чем тогда все это обернулось?» «Что ты собираешься предложить мне на этот раз?» «То же самое». Без тени улыбки ответил Тейнер. «Экспедицию в сферу». Стинов удивленно вскинул брови. «Так значит, ты все же работаешь на Скейлз?» «Я работаю на того, кто платит», — ответил Тейнер. «Скейлз могли бы обратиться в любое другое бюро расследований. Но им был нужен человек, знающий сферу. Выходит, что, несмотря на все меры безопасности, «В сферу пробрался шпион?» «Дело гораздо более серьезное», — покачал головой Тейнер. «Хотя, скорее всего, так связано с промышленным шпионажем». «Посвятить тебя в суть дела я смогу только после того, как получу твое согласие на участие в предстоящем расследовании». «Даже просто сообщив тебе о том, что у Скейлс возникли в сфере некие проблемы, я уже нарушил свои обязательства перед корпорацией». Могу сказать еще и об оплате. 1000 евро в день. Плюс 50% премиальных. Если работа, рассчитанная на три дня, будет выполнена раньше срока. Стинов положил на тарелку надкушенный сэндвич и задумчиво потер щеку. Предложение, конечно, заманчивое. Стинов кашлянул в кулак, словно что-то мешало ему говорить. Мне с моими разовыми подработками таких денег и за год не заработать. Я знаю, Карл что ты никогда не ввяжешься в глупую авантюру. Но в то же время, всякий раз, когда речь заходит о слишком выгодных условиях, у меня возникают опасения в том, будет ли работодатель честен при расчете. «На этот раз тебя нанимаю на работу я!» Чуть повысил голос Тейнер. «И если ты мне не доверяешь, то и говорить не о чем». «Дело не в этом, Карл», — досадливо тряхнул головой Стинов. Я не сомневаюсь в твоей порядочности. Но сам-то ты уверен в том, что Эскейлс не собирается тебя подставить. За это можешь не беспокоиться. У меня все же есть некоторый опыт в заключении сделок подобного рода. Поверь мне, я позаботился о том, чтобы обезопасить тылы. — Когда нужно отправляться? — спросил Стинов. — Послезавтра, — ответил Тейнер. Вся предварительная работа, которую можно было выполнить на Земле — Уже проведена. Тебе нужно будет только ознакомиться с материалами дела, которые предоставила нам Скейлз. Можешь остановиться у меня. Тейнер сделал широкий жест руками. место достаточно. Впрочем, я рад буду твоему обществу даже в том случае, если ты откажешься от предложения. А если ты задержишься до завтрашнего дня, то сможешь встретиться с одним небезызвестным тебе человеком. Напустил таинственности. Изображая недовольство, сдвинул брови Стинов. «Что за компания у тебя здесь собирается?» «Завтра приедет Хук», — с невинным видом произнес Тейнер. «Хук! Он самый. Ты и ему собираешься предложить слетать в сферу?» «Я уже сделал это». Тейнер пожал плечами так, словно речь шла о чем-то вполне очевидном. И Хук дал свое согласие. «Он постоянно работает со мной». Его опыт работы в службе безопасности и информационного отдела «Сферы» оказался весьма полезен и на земле. Наклонившись, Тейнер положил себе на тарелку креветок в сырном соусе. «У тебя есть еще время подумать?» «Но только до завтрашнего утра». «Я должен что-то подписать?» – спросил Стинов. «Мы с тобой знакомы уже не первый год». Сукоризно посмотрел на него Тейнер. «Мне достаточно твоего слова». В таком случае я согласен. Стинов залпом допил вино, оставшееся в бокале. Отлично. Тейнер положил вилку на тарелку и отставил ее в сторону. Как я уже говорил, Скейлс разместил в сфере свои исследовательские лаборатории, занимающиеся разработкой новой продукции. И опытное производство. Пять дней назад, в срок, из сферы не вернулись два рейсовых челнока, доставлявшие продовольствие и необходимые расходные материалы челнок с представителями службы безопасности корпорации, посланы три дня назад, также исчез безвозвратно. Поскольку никакой иной связи кроме челночной с теми, кто находится в сфере не существует, узнать что там происходит извне невозможно. Нам и предстоит разобраться в сложившейся ситуации. У представителей скейс есть своя версия по поводу того, что могло произойти в сфере. Единственное, что они предполагают, Это возможность диверсии. Но мне это кажется маловероятным. В сфере имеется своя хорошо организованная служба безопасности. А возможность проникновения в сферу террористической группы, достаточно большой для осуществления крупномасштабной акции, практически исключена. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Поэтому корпорация снабдит нас армейским вооружением новейшего образца.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 ответил Тейнер. У меня на этот счёт нет абсолютно никаких идей. В эту ночь Стинов не ложился спать. Вместо этого, запавшись крепким кофе, он засел за компьютер. К утру он ознакомился со всеми материалами, которыми снабдил его Тейнер, но так и не нашёл в них ничего, что могло бы дать хотя бы намёк на разгадку причины, по которой посланные в сферу челнаки не возвращаются назад.